Настала пасмурная, холодная, настоящая сентябрьское утро. Изредка накрапывал мелкий дождь, но несмотря на него множество зрителей обоего пола и всех возрастов пришли на луг посмотреть интересные зрелища. Город почти опустел. Все наличные экипажи, одна имевшиеся в городе карета, несколько фуэтонов, дрожек и линеек были заняты перевозкой любопытных они доставляли их к табору и возвращались в город за новыми партиями к 10 часам все уже собрались цыгане потеряли всякую надежду в лагере не было большого шума женщины забились в шатры вместе с малыми ребятишками чтобы не видеть казнь и только изредка из которого-нибудь из них вырывался отчаянный вопль. Мужчины лихорадочно делали последние приготовления, они откатывали к краю становище телеги и привязывали к ним зверей. Исправник с фамоей и мечом прошлись вдоль ряда осуждённых. Медведи были не совсем спокойны. Необкновенная обстановка, странные приготовления. Огромная толпа, большое скопление их самих в одном месте, всё приводило их в возбуждённое состояние. Они порывисто метались на своих цепях или грызли их, глухо рыча. Старый Иван стоял возле своего огромного куревого медведя. Его сын, пожилой цыган уже серебристой проседью в чёрных волосах, и внук, тот самый юноша, а донис, на который обратила своё внимание Ольга Палн с помертвевшими лицами и горящими глазами, торопливо привязывали медиить.